Глава 14. Переговорники захрипело, уже знаю, атмосферные помехи, но голос прозвучал достаточно отчётливо. "Мариана, у нас тут внеочередное собрание. Колтун и Сидоренко уличины в неправомерном, а также в сокрытии улик в интересах сына олигарха. Так что шеф велел всем незанятым прибыть срочно." "Марианна сказала сердито: "Снова чистка рядов? Хорошо бы только", ответил голос Валентины. "Похоже, будет привлечение. В общем, явка обязательна". "Буду", ответила Марианна обречённым голосом. "Сейчас только отвезу нашего потерявшего память друга, сразу же развернусь". Связь оборвалась. "Я сказал осторожно: "Давай я выйду здесь, дорогу найду, знаю". "Нет уж", отрезала она. "Вдруг вспомнишь только дорогу на Марс, а не в мою квартиру. Зачем мне Марс?" ответил я. "У тебя интереснее". Некоторое время мчались быстро, потом пошли заторы, машины проползают очень медленно по одной. Три полосы заняты спасателями и санитарным автомобилем, ещё две разбиты полностью. Мриана злилась. А когда наконец вырулила на свою улицу, сказала быстро: "Вон наш дом, видишь? Я сейчас настрою датчик на двери, чтобы впустил тебя. Ага, вот так, готово. Уверен, что доберёшься". Я сказал весёлым голосом, как здесь говорят в таких случаях: "Полностью. Дом в пределах прямой видимости. Вон окна твоей квартиры". Она подолала автомобиль к краю тротуара. Я вышел и захлопнул за собой дверь. Марианна кивнула и поспешно рванула машину с места, спеша наверстать потерянное в заторах время. Я постоял некоторое время на краю тротуара, борясь с облазном сразу переместиться в квартиру. Но это заметят прохожих многовато. Передвигаются в обоих направлениях, сосредоточенные и деловитые, как муравьи-фуражиры. Только я без движения, будто ожидаю автомобиль. Медленно и осторожно сдвинулся с места. Сейчас меня не страхуют по бокам Шерлок и Марианна, потому я ухватил взглядом идущего шагах в десяти крупного мужчину и пошёл в точно такой же манере, тяжело переступая задними конечностями и двигая в воздухе верхними. Вообще-то ходьба знакома давно. Однако вдруг до да в это время и здесь нужно идти как-то иначе. У людей многое меняется даже от погоды. Под дождём почему-то все бегут и горбятся. Утром все двигаются быстрее, чем днём, а вечером вообще те же люди совсем замедленные, часто останавливаются, разговаривают, присаживаются на скамьи. Здание, в котором Норка Марианны, называемое здесь квартирой Всё ближе. Я старательно изображал сосредоточенного человека. Тот мужчина уже нырнул по дороге в двери небольшого магазина, но я зацепился взглядом за второго. Тот двигается почти в том же темпе, только чуть медленнее. Двое мужчин впереди переглянулись, когда я приблизился, синхронно отступили один от другого, чтобы между ними оставался широкий проход. Щебечущие девушки А за ними грузный мужчина с мелкой собачкой на поводке прошли между ними. Я шёл следом и уже тоже почти миновал, как сзади в спину упёрлась твёрдая, а злой голос прошипел: "Замри. А теперь медленно к машине, понял?" Не барачьваясь, я видел за спиной уже двух мужчин. Один концом ствола пистолета подталкивает меня в поясницу, другой прикрывает с другой стороны. Пусть прохожие не увидят, что здесь и как. Автомобиль у самого бордюра распахнул заднюю дверь. Я не сопротивлялся, когда заставили подойти и влезть в машину. Там уже расположился мужчина, сразу ткнул меня пистолетом на уровне пояса. А следом за мной сел ещё один и тоже повернул пистолет дулом в мою сторону. "Даже не дыши", предупредил он. "Мы знаем, кто ты, поэтому не надо, понял?" "Не буду". Наответил я послушно. А кто я? Вот бы понять, поможем, ответил мужчина. Мы такие всем помогаем. Поехали. Водитель рывком сдвинул автомобиль, а мне на голову набросили чёрный плотный мешок и придержали, завязывая внизу шнур, чтобы я не попытался сбросить. Моему зрению мешок не помеха. Жду. Нечто подобное уже видел отрывком какой-то передачи с двигающимися картинками. Автомобиль вскоре покинул черту города и некоторое время мчался по загородному шоссе. Это Симферополька, спросил я. Ах, да, вон проезжаем Хамелион. Мужчина впереди, что сидит рядом с водителем, с натугой повернулся. Толстая, месистая шея налилась тяжёлой кровью, глаза злые. У него что? прорычал он люто. «Мешок с дырками? Как можно?» — скрикнул тот, что от меня справа. «Он просто запоминает повороты!» «А хамелеон как увидел?» «Отсчитал время», — заверил похититель. «Там после выезда на трассу ничего крупного по дороге, кроме хамелеона, а скорость даже я чувствую с закрытыми глазами». Человек с красной шеей сказал угрожающе. «Самообладание не спасет». Посмотрим, что на месте запоёт. Что-то слишком спокойный, сказал мой страж справа. Понимает, ответил Красношей. Бывал и, значит, или хорошо обучен. Петь не пробовал, пояснил я, чтобы поддержать разговор. Но, наверное, если постараться, вам какую арию? мой охранник справа сказал с подозрением. Что такое ария? Вы одеты консервативно, пояснил я. Значит, люди степенные, в оперу ходите, не в цирк какой-нибудь или шоу гёрлс со стриптизом. Охранник слева предложил: "А давайте здесь и пристрелим". Красношей сказал тем же рыкающим голосом: "Шеф решит. Но этот наглец ответит нам за оскорбление. Миш, арии слушаем. Да за это убить мало." Я помалкивал. Явно что-то сказал не то. Обычно люди гордятся, когда их принимают за степенных, но здесь почему-то не прошло. Может быть, нужно было сказать не про оперу, а про балет, или про балет на льду? Может быть, они сами поют, а я принял их за слушающих. Автомобиль катил недолго в одном из переулков остановился перед старым трёхэтажным домиком старинной постройки. Меня вытащили, стараясь не привлекать внимания редких прохожих, а там привели в подвальное помещение. Я не противился, когда бросили в кресло и примотали лодыжки к его ножкам, а руки скрутили за спиной и тоже закрепили липкой лентой. Рядом с моим стулом уже стоит небольшой стол из металла, ещё один стул поставили у самой двери. В помещении трое мужчин смотрят с безразличным интересом. Крупные и мускулистые, руки сложены на груди, ноги на ширине плеч, двое с пистолетами в кобурах на поясе, а у третьего ещё и автоматическая винтовка в руках. "Кто здесь?" спросил я, потому так вроде бы положено говорить в таких случаях. "Отпустите меня!" Из-за моей спины вышел четвёртый, не такой крупный, намного старше тех троих, в хорошем костюме, дорогой обуви, тщательно выбритый и с вежливой улыбкой на лице. Он с интересом смотрелся в меня. Я вспомнил, что с его внешностью здесь считаются интеллигентными. Повернул голову в его сторону. Помогите. Что эти люди со мной сделали? Он сказал успокаивающе: Всего лишь обездвижили. Вроде бы простой скотч, но ни один силач не освободиться. Уважаю новые технологии. Итак, рассказывай. Что рассказывать? Кто ты и что ты? ответил он терпеливо. Я сказал с отчаянием в голосе, надеясь, прозвучало заметно. Если бы я сам знал. Но у меня травма Ничего не помню. Да снимите же этот мешок, я задыхаюсь. У меня астма и аллергия на чёрные мешки. Он сказал с сочувствием. Тяжёлый случай. А как насчёт радикулита? Есть, заверил я. Восьмая степень. Он усмехнулся, продолжая рассматривать меня, оценивающий, как кошка рассматривает мышь перед прыжком. Если снимем мешок, произнёс он почти ласково. У тебя не будет выбора, понимаешь? Или ты наш, или в бетоне. Понял, ответил я. Я готов сотрудничать. Похоже, ответил правильно. Он повелительным жестом указал в мою сторону. Один из охраняющих тут же лезвием ножа перехватил верёвку на моём горле и снял мешок. Я похлопал верхними и нижними веками. Этот Ритуальный жест делают обязательно, видел. Повертел головой, стараясь не делать полные обороты. Всё время помню, у людей слишком много ограничений из-за негибкого скелета. Ой, где я? В нужном месте, ответил он. Значит, не помнишь, кто ты. Ладно, мы тебе поможем. Правда? сказал я с надеждой. Ой, спасибо большое. Охранник с винтовкой гы-гыкнул. Остальные двое заулыбались широко и неприятно, но на человека в дорогом костюме поглядывают с почтением и подобострастием, как молодые волки на старого могучего вожака. Этот вожак с укором покачал головой. «Астриш, парень, твое положение незавидно. Почему?» Он ответил мирно. тебя будут приводить в сознание до тех пор, пока всё не расскажешь или не умрёшь. Я спросил в изумлении: "А убивать меня зачем? За то, что ничего не знаю?" "Именно", сказал он. "Нужно оставить золотой миллиард. А вас уже восемь. Куда столько? Давай, говори. Знаешь, зачем ты здесь?" "Не знаю", ответил я честно. В мире столько удивительного. Охранники заулыбались снова. Вожак вздохнул, взял стул за спинку, подвинув ближе ко мне, сел напротив. "Парень", заговорил он бесстрастным голосом. "Ты сорвал важную сделку или мероприятие, что привело бы к сделке. Дорога была перекрыта не случайно. Должен был проехать один наш конкурент. В общем, Вы оказались не в том месте и не в то время. Все бы закончилось, если бы проехали хотя бы на пять минут раньше или позже. Или даже проползли бы по обочине. У полицейских автомобилей хорошая проходимость. Но вы предпочли конфликт. Я ответил, как принято у людей. Это не мы предпочли. И вообще я при чем? Я не полицейский. Я только стоял там. Он прямо взглянул мне в глаза. "Ты что, новичок? По твоей хватке не похоже. Мы знаем, как было дело". Я спросил с любопытством. "Как? Вроде бы записи не велось". Он сказал с сарказмом. "Все убиты. Поэтому можно говорить что угодно? Ха, эх, парень, в таких делах всегда есть наблюдатель. Да-да. что устраивается в укромном месте и с биноклем смотрит, как там и что. Вот он и доложил, что те двое полицейских только клювами щелкали, а всех троих положил ты. Я возразил. «Разве я мог?» «Не мог», — согласился он, — «но положил». «Наблюдатель клянется, что ты все сделал так быстро, что просто непостижимо. Жаль». не вёл записи, хотя у него и была камера. Так что, если и приврал, то не очень. Всё-таки я потерял трёх хороших мастеров нашего общего дела. А тебя даже не задели. То ли просто повезло, то ли какой-то особый профи, что сейчас и узнаем. "Ой", сказал я. "Давайте сам всё скажу". Но он улыбнулся, достаточно сдержанно. Такие люди не улыбаются во весь рот, как простолюдины. Охранники, заинтересованностью на лицах, преддвинулись ближе. "Говори", велел он. "Наверное, повезло", ответил я. "Говорят, я какой-то везучий. Кино одно смотрел, там везучесть была от какого-то браслета". Один из охранников, не дожидаясь приказа от главного, задрал мне рукав до самого плеча, хмыкнул, перешёл на другую сторону и поднял рукав там. Ничего, доложил он тупым голосом. Вожак поморщился. Так бы он и сказал про браслет, если бы такой был на нём. Мужик, ты не играй с нами. Я не мужик, сообщил я. Охранники переглянулись, один заухмылялся как-то нехорошо, а главный бросил: "А кто?" Мущина, сообщил я. Самец. Мужик это крепостной крестьянин в лаптях. грязный и нечёсанный. А я, смотрите, даже не пьяный, и слюни не висят, как у мужиков. А рубашка какая нарядная, заметили? Главный взглянул на часы, что по старинной моде носит на запястье. Жаль у нас мало времени. Вот что, самец. Мы знаем, ты не из полиции. Таких сразу забирают в места повыше. Но как ты там оказался? И что знаешь? Сейчас узнаем и мы. На лучше бы ты сам рассказал. Сам не знаю, ответил я искренне. Много на свете странного не находите? Он сказал со вздохом. Хмм, начнём рубить пальцы. Не хочется, а нужно. Это общемировая практика. Правительство вообще руки выкручивает, а мы только пальцы, правда, рубим. Двое боевиков Ухватили меня за руку и с силой вытянули и опустили ладонью на стол. Я не противился, с любопытством ждал, что дальше. Главный не сводил острого взгляда с моего лица. «Пальцы не отрастут», — напомнил он. «Так что решай, пока не поздно».